Глава 31 Каждый раз, как мне удается выйти на новый след, сказала Синд, я думаю, вот, нашла, нашла то, что мы все ищем. Она набрала полную пригоршню мелкого песка, и он тонкой струйкой посыпался из ее руки. Потом оказывается, что я снова зашла в тупик, а этот ублюдок одержал очередную победу. Мне даже кажется, что я слышу, как он надо мной смеется. «Ты не одинока!» — попыталась утешить ее Лайза Хейнс. «Я почти наизусть выучила все, что содержится в папках Махоуни, и нашла там кучу зацепок. Но они оказываются совершенно бесполезными еще до того, как я начинаю всерьез ими заниматься. Я чувствую себя идиоткой». «И все равно я продолжаю считать, что мы на правильном пути», — настаивал на своем Стэн. «Я уверен, это самый быстрый и наименее кровавый способ» победить императора. Узнав, где он берет АМ-2, мы сможем взять его за глотку. — Но до сих пор это еще никому не удавалось, — проговорила Синт. — История империи знает множество неудачных попыток. Вспомни Кайса. Все замолчали. Они сидели на одном из уютных пляжей Непты. День был тихим и теплым. Волны неспеша набегали на берег. Какие-то летающие существа, издавая тоскливые крики, парили над водой. Однако заговорщики ничего не замечали вокруг себя. Все, кроме одного. Добродушный уволень Сэм, муж Лайзы, с интересом слушал разговор, хотя при этом часть его сознания парила в небесах вместе с крылатыми созданиями. «Открытие — это потрясающая вещь», — сказал он задумчиво, Существует множество волнующих историй о существах, которые много страдали и демонстрировали чудеса храбрости, чтобы добиться своего. Я читал о них в детстве. Наверное, именно поэтому и решил стать археологом, чтобы самому принимать участие в приключениях. Стэн улыбнулся. Ему нравился этот большой и неуклюжий человек. И он давно научился терпеливо слушать, когда тот говорил потому что Сэм всегда говорил разумно. «Ну и как? Получилось?» «Да, у меня была масса приключений. Когда-нибудь я выпью слишком много вина и расскажу тебе о них, потому что они как раз только и годятся для приятной болтовни». На самом деле, величайшие открытия делаются в подвалах музеев. Там иногда прячутся невероятные вещи, потрясающие размышления, идеи, сложенные где-нибудь в углу, в кучу, Они веками дожидаются какого-нибудь скучающего студента, который наткнется на них совершенно случайно. — Ты хочешь сказать, что ответ на все наши вопросы вполне может находиться у нас под самым носом? — Ну, что-то вроде того, — кивнул Сэм. — Возможно, нужно просто повнимательнее рассмотреть то, что мы уже имеем, как следует повертеть в руках, чтобы найти правильное освещение. — Откуда начнем? — спросила Синт. «А почему бы не начать с самого элемента?» – ответил Сэм. – «С «Антиматерии-2». «Если бы это было золото, железо или даже Империум-Х», – сказала Синд, – «у нас бы не было проблем. Мы бы знали, где искать. Помогли бы законы планетарной геологии и еще каких-нибудь наук». «Это уже интересно», – заметила Хейнс. «Иными словами, «Антиматерия-2» не имеет аналогов в природе». «Возможность номер один, — перебила ее Синт, — заключается в том, что АМ-2 прибывает к нам из какого-то неоткрытого еще уголка Вселенной. Он известен только одному Императору. Эту идею я уже рассматривала, и у меня ничего толкового не получилось, разве что я обнаружила совсем старые и бесполезные следы». «А как насчет другой Вселенной? — предложил мечтатель Сэм, — у которой нет ничего общего с той о природе которой нам почти все известно. «Я не хочу показаться невежливым», — начал Стэн. «Но с моей точки зрения, те, кто увлекается теорией альтернативной вселенной, немного не в своем уме. Современная наука утверждает, что подобного явления не существует». Лайза Хейнс немного оживилась. «В папках Махуани про это что-то было. Только я, когда читала, не обратила особого внимания». «А что он-то мог про это знать?» – спросил Стэн. «Ничего особенного», – ответила Хейнс. Ему показался невероятно интересным тот факт, что император делал все возможное, чтобы растоптать теорию альтернативных вселенных и помешать исследованиям на эту тему. Нескольким весьма выдающимся ученым подрезали крылышки за то, что они осмелились сунуться в эту область. «Похоже, пришла пора проснуться», – объявил Стэн и обратить внимание на самые странные из идей Яна. «Например, на вопрос бессмертия?» — рассмеялась Хейнс. Ого, «Угу, точно. Возможно, эти вещи взаимосвязаны». «Вот эта мысль мне нравится!» — обрадовался Сэм. «Одно решение сразу для двух проблем. Как правило, именно так и возникают прорывы к новому». «Это и искал Кайс», — напомнил Асинт, и сумел очень близко подобраться к решению загадки. «Не знаю, как Императору удается проделывать этот трюк», – проговорил Стен. «Он умирает, потом возвращается, пока не станем брать во внимание предположение Хейнс о том, что на этот раз мы имеем дело не совсем с той же самой личностью. На время отложим это в сторону и постараемся придерживаться тех фактов, что известны нам наверняка. Во-первых, каждый раз, когда Император исчезает, по словам Махоуни, Он отсутствует три года. Последний раз его не было шесть лет, но пока забудем об этом. Так вот, в течение трех лет о нем не поступает никаких известий. Никто не слышит об императоре и не видит его. Значит, должно быть место, где он прячется. Причем это настолько надежное убежище, что его никому не удалось обнаружить. С этой неприятной истиной придется смириться. Вот уже несколько тысяч лет». Во-вторых, «Антиматерия-2» поступает из такого же абсолютно надежного секретного места. Тайный совет, к своему несчастью, в этом убедился. «Было бы полнейшим идиотизмом пользоваться двумя разными тайниками практически для одной цели», заметила Синт. «Вот что определенно можно сказать про императора», заявила Хейнс. «Так это то, что он не дурак». «Значит, обнаружив одно», подытожил Стэн, «мы найдем и другое». «Я не совсем понял, как мы относимся к идее альтернативной вселенной», – поинтересовался Сэм. «А почему бы не отнестись к ней всерьез?» – пожав плечами, ответил Стэн. «На самом деле, для наших целей она подходит даже лучше, чем многие другие», – сказал Сэм. «Императору нужен вход и выход, иными словами, дверь, ворота между вселенными». «И что, не понимая, куда клонит Сэм?» – спросил Стэн. «Если я еще не все забыл из курса физики, который мне читали на последнем курсе в университете», продолжал Сэм, «вокруг ворот, о которых мы говорим, должны возникать какие-то необычные космические явления. Разрыв континуума, кажется, это так называется». Стэн понял. «Наконец-то мы заговорили о явлении, которое можно измерить, а не о каких-то невероятных, несуществующих в природе землях и призрачных идеях». Если в космическом пространстве возникает некий сигнал, у нас есть возможность его обнаружить. «Только неизвестно, в какую сторону смотреть», объявила Хейнс. «Вселенная огромна. Можно всю жизнь искать один единственный сигнал». «А вот в этом я не уверена», — перебила ее Синт. Все повернулись к ней, надеясь, что хоть на этот раз им повезет. Кайса интересовала несколько мест, и часть из них он не успел проверить. Кайс подозревал, что именно там расположены промежуточные станции на пути Императора, когда тот возвращается к нам. Мои компьютерные программы подтверждают правильность его предположений. Все совпадает. — Я считаю, что нужно соотнести свои данные с теми, что собрал Махоуни, — сказала Хейнс. Ян много занимался этой проблемой. — Отличная идея, — кивнула Синт. Она улыбнулась Хейнс. Лайза ей нравилась. Бывшая любовница Стена в определенном смысле подтверждала, что у самой Синт прекрасный вкус. «Если бы речь шла об убийстве, — продолжала Хейнс, — а это иначе рассматривать и нельзя. Причем, не сомневаюсь, преступление было совершено самое отвратительное. Так вот, как только я поняла бы, где преступление было задумано, то сумела бы все связать воедино, подключила бы коммуникационные линии и стала ждать, когда мерзавец позвонит» а потом осталось бы лишь отыскать место, где он прячется. «Если придерживаться твоих аналогий, милая, — сказал Сэм и погладил жену по руке, — я думаю, тебе не пришлось бы долго ждать. Линия связи была бы постоянно открытой. Императору просто необходимо поддерживать связь со своим убежищем». «Слушай, милая, ты заметила, что и я теперь стал разговаривать, как какой-нибудь полицейский из телесериала». А еще между промежуточными станциями обязательно должно быть связующее звено, вроде того, что обнаружил несчастный Кайс. Их должно быть несколько, так мне кажется. Император вряд ли станет рисковать».